Глава 27. Первым делом по прибытию все занялись хлопотами по хозяйству. Как и обещала бабушка Димы, Зинаида Петровна, свинья к приезду была зарезана и теперь ожидала дальнейшей участи, подвешенная вниз головой в сарае на большом железном крюке. Правда, для этого были приглашены специальные люди. Местные деревенские, мясники со стажем, которые за три бутылки самогона Пообещали все сделать в лучшем виде. В настоящий момент, опалив газовой горелкой шкуру животного, они с усердием скребли острыми ножами почерневшую и закоптившуюся шкуру свиньи. Все трое, несомненно, были уже хорошенько навеселе, что, собственно, и не возбранялось, согласно деревенскому ритуалу умерщвления домашнего скота, как полушутя окрестил это действо Дмитрий Стрелкин. Один из этой троицы определенно выделялся среди мясников своей особой колоритностью. Это был мужчина лет около сорока пяти, небольшого росточка и с выступающим вперед огромным животом. На маленькой голове по бокам от почти идеально круглой проплешины кучерявились светло-русые короткие волосы, придавая ему заметную схожесть с древнеримскими патрициями. К сожалению, благородный образ портил большой бугорчатый сизый нос, заметно выдававшийся вперед, на красном обветренном лице сельского жителя. Зажав в зубах папиросу «Беломорканал», он громко вещал на весь двор, хрипатым подвыпившим голосом. «Нет, мужики, это, конечно, вы все правильно говорите, но нет. Не та уже стала у меня рука. Лишь со второго раза попал ножом в сердце. Так свиней не бьют. Вот батя у меня был, царство ему небесное». Так он за всю свою жизнь ни разу не промахнулся. Ей-богу, да он любую свинью или корову всегда с первого удара на бок укладывал. Вот честное слово даю, такой уникум был. Да и вот тут вся округа знала. В любой двор всегда только батю приглашали. Важно, заявил он. Пузатый мужичок небрежно вытащил изо рта папиросу, испачканный в засохшей крови рукой, и смачно харкнул на землю. Киряк он заметил слишком поздно, однако, ничуть не смутившись своему грубоватому поступку, как ни в чём не бывало, с весёлой улыбкой тут же представился. — Здрасте, Санёк. А вы в гости к Зинаиде Петровне приехали? Вы и кем приходитесь? — Здравствуйте. Меня зовут Олеся Сергеевна. Нет, я не родственница. Подруга жены её внука Дмитрия. А вот к вам, Александр, у меня есть один серьёзный вопрос. «Это где ж ваш отец так свиней научился ножом бить, что затем за всю жизнь так ни разу и не промахнулся?» С искренним любопытством спросила она. Для нее так и оставался большой загадкой вопрос филигранного мастерства таинственного убийцы Никитина. Прежде чем дать ответ, польщенный вниманием незнакомой женщины, Санек важно заулыбался, обнажив в широкой улыбке желто-коричневые прокуренные зубы. — Олеся Сергеевна, вы задаете вопрос, ну прямо как наш участковый! — ухмыльнулся он, сохраняя самодовольную улыбку на небритом лице. — На мясокомбинате, конечно же. Где же еще так научат свиней бить и разделывать? Мой батя за жизнь три мясокомбината сменил. И на нашем местном работал. И в соседней Орловской области. И почти что год в Великих Луках отбомбил. Вот какая у него география была. Помню, как-то по детству он мне рассказывал, что они с мужиками и током свиней били, и в специальные ямы с углекислым газом их загоняли. Да много чего такого, что впечатлительным женщинам и детям знать не нужно. хе хе, -хе. А столько разных способов умершления, знаете почему?» Санек окинул всех присутствующих прищуренным взглядом. Все молчали и с интересом ждали ответа. А потому что... Как бы вам это объяснить? Ну, в общем, чтобы перед убоем скотина не испытывала... Э, как его? Опять забыл это слово. А, точно. Стресс. Если, значит, нет этого стресса, то в крови нет и каких-то там веществ. Опять забыл, как называется. Короче, скажу проще. Если, например, свинья перед убоем ничего не боится, то и мясо затем получается в разы лучше. да и хранится дольше. «Это, ребята, цельная наука! А вы все думаете, кольнул хрюшу и готово!» Почти с профессорским видом заключил мясник. После чего, видимо, вспомнив что-то еще, деревенский забойщик скота продолжил. «Я вот что еще хотел вам рассказать. Только сейчас вспомнил!» Начал было он, но, прервавшись на полуслове решил закурить очередную папиросу. «Помню перед самой смертью...» Батя рассказывал одну любопытную историю. Было это лет так 20 назад. Он тогда работал на Орловском мясокомбинате. Так вот, однажды к ним в забойный цех директор привел какого-то мужичка. Представил, что он вроде бы как ученый какой-то. Что-то там в мозге изучает или тип того. Так вот, просьба у него была довольно необычная. Оказалось, что ему для опытов нужен скот. А свиньи, мол, подходят для этого лучше всего. И просил он у директора разрешения периодически бывать в убойном цеху. Директор, естественно, вначале ни в какую. У нас тут типа санитарные правила, чистота и тому подобное. А мужичок этот тогда и говорит. А вы, мол, хотите улучшить качество мяса и при этом увеличить скорость забоя? Директор, немного подумав, конечно же, согласился на такое предложение. правда вначале не поверил тому мужичку и вот бать тогда и рассказывает подходит значит этот мужичок к огромной такой хрюшке гладит ее по голове рассказывает что то потом достает из своего портфеля какой то медицинский инструмент берет в руку и хрясь, тыкает значит свинье куда то в шею а та через пару секунд уже на полу мертвое лежит во как бывает но директор ясное дело После такого дал безоговорочное добро, а батя опосляс сдружился с тем мужичком. Оказалось, что тот работает в медицинском институте. Фамилию он, конечно же, не запомнил. Давно это было? Говорю, четверть века уж прошло. Запомнил только, что фамилия-то была немецкая какая-то. — Ну да ладно! Хорош лясо точить! — лопнув себя поляшком, завершил рассказ Санек. — Извините! — Олеся Сергеевна, но нам пора дальше свою работу делать. А то Зинаида Петровна сейчас выйдет из дома, а мы свинью даже и наполовину не отскребли. Все, ребята, подъем. перекор закончен. Мужчины с неохотой поднялись на ноги и принялись за свой нелегкий труд. Киряк же, все еще находясь под большим впечатлением от рассказа деревенского мясника, решила немного прогуляться. а заодно и привести мысли в порядок. Выйдя за калитку, она наугад повернула направо и медленно пошла по поселковой улице в сторону железнодорожной станции. Через полчасика, хорошенько проветрившись, сыщится со всей очевидностью поняла, что у нее в голове потихоньку стала выстраиваться стройная и логичная схема совершенных преступлений. Во главе всего находился бывший сотрудник кафедры анатомии Рудольф Яковлевич Ланге. И хотя прямых улик, доказывающих его причастность к преступлениям, у нее пока что не было, зато косвенных был. Вагон и маленькая тележка. Итак, начала она свое рассуждение. Предположим, что тем самым человеком, который 25 лет назад приезжал на Орловский мясокомбинат, был Рудольф Ланге. Уж очень он подходит по всем признакам. Хотя, конечно, это требуется еще проверить. Ладно, это я оставлю на потом. А сейчас возвращаюсь к схеме. Этот человек, вне всяких сомнений, владеет специфическими навыками убийства. Тогда на мясокомбинате он продемонстрировал это очень даже наглядно. Это раз. Бандит Никитин был убит схожим способом. А Ланге в тот вечер был в числе гостей. Это два. Мотив? Артем Егоров, его внук, это же очевидно. Это три. Со слов умершего в больнице наркомана, его дружка Джо убил неизвестный старик в полосатой синей-белой шапке. Причем способ убийства также очень похож на тот, каким был убит Никитин. Это четыре. У Ланги, со слов соседской девочки, имеется точно такая же шапка. Это пять. Да, и еще, вспомнила. Тело убитого наркомана Джо было сожжено в заброшенном доме той же самой ночью на окраине города. Так-так, а тут что не так? Ну, конечно же, как я только сразу не догадалась. Труп выгорел практически полностью, чего не должно было быть. И это важно, поскольку наверняка было сделано специально, именно для сокрытия улик. А если предполагать, что Ланге... немецкий диверсант, проходивший спецподготовку, то он, несомненно, владеет подобными навыками. Что еще? Ах, да. В момент пожара сосед видел уезжающий отечественный легковой автомобиль. Правильно. А у Рудольфа Яковлевича имеется в пользовании москвич. Это шесть. И, наконец, в эту среду в кафе-ресторане «Мираж» убили монгола. И там, как я выяснила у официантки, в этот же вечер был замечен неизвестный старик в бело-синей полосатой шапке. Да и шапка эта теперь у меня имеется. А на ней наверняка можно обнаружить волосы ее хозяина. Следовательно, проведя сравнительную экспертизу волос, можно будет получить косвенные доказательства причастности ланги к убийству Монгола. Слабовато, конечно, но все же. А это уже семь. Так что пока все указывает на одного и того же человека. Дело осталось за малым. Встретиться с ним лично и кое-что уточнить. К тому же и повод имеется. Разин разбился в автокатастрофе. Все-таки удачно меня пригласили в гости мои друзья. до лесков отсюда всего каких-то десять километров. Что ж, вот именно туда я завтра и наведаюсь. Приняв окончательное решение... Киряк развернулась на 180 градусов и пошла в обратную сторону, держа путь к дому гостеприимной Зинаиды Петровны. Во второй половине дня, после того, как свиная туша была окончательно обработана и разделана, Дмитрий Стрелкин наконец-то приступил к подготовке своего кулинарного шедевра, как сам же его и окрестил. Процесс подготовки мяса мужчина скрыл ото всех, сделав из этого практически тайную операцию. Впрочем, женщины и не возражали, решив немного поболтать наедине. И вот, когда шашлык был уже практически готов, к дому неожиданно подъехала Нива, аккуратно припарковавшись около самой калитки. А еще через минуту входная калитка распахнулась, и Олеся Сергеевна увидела незнакомца, заходящего во двор. Тот шел к ним, широко улыбаясь и раскинув руки в стороны в приветственном жесте. Увидев его, Дмитрий и Анька несказанно обрадовались, тут же бросившись приветствовать прибывшего широкими объятиями. Мужчина отвечал им тем же. Как только первые радостные возгласы стихли, незнакомец повернулся к Киряк и, галантно склонив голову, шутливо произнес. «Позвольте представиться, Вячеслав Валентинович Сонин, друг семейства, а по совместительству двоюродный брат Дмитрия Стрелкина. Кроме того, что, несомненно, уже вторично и не так важно в данной ситуации, по роду службы являюсь человеческим айболитом. На вид ему было не больше сорока, хотя судить о возрасте представлялось довольно сложно, поскольку сбивали с толку мощные очки в роговой оправе и ухоженная шкиперская бородка, частично скрывающая нижнюю часть лица. Рост Сонин был высокого, широкоплечь, Правда, фигуру доктора несколько портил немного выступающий вперёд округлый живот. Зато, как сразу же отметила про себя Киряк, от мужчины исходил буквально поток непрерывно кипящей энергии, который тот, очевидно, тщательно маскировал за своей благообразной внешностью. Сквозь стёкла очков на неё смотрели добрые, немного насмешливые, но при этом очень проницательные зелёные глаза. Олеся Сергеевна Киряк, капитан уголовного розыска, а по совместительству — друг семейства Стрелкиных», — в тон мужчине с легкой улыбкой произнесла она. Судя по тому, как отреагировал на ее слова доктор, женщина поняла, что сегодняшняя встреча была большим сюрпризом и для него. «Капитан уголовного розыска? Вот это да! Ну все, теперь у меня будет еще один знакомый в уголовном розыске. И также в звании капитана. Хоть загадывай Добродушно рассмеялся Вячеслав Валентинович. «И его зовут так же, как меня? Олеся Сергеевна?» Желая подыграть, поинтересовалась Киряк. «Нет, ну что вы, его зовут Стёпа. Ой, простите, Степан Степанович. Он мой друг детства и работает в нашем местном Угро. А вы, как я понимаю, из Орловской области будете?» Учтиво осведомился Сонин. «Так точно», — весело ответила Олеся Сергеевна. Чита Стрелкиных, наблюдавшая эту картину со стороны, не верила своим глазам. Обычно замкнутая в себе, постоянно находящаяся лишь в одних профессиональных заботах, и почти такой же, а как считал Дмитрий вдобавок еще и очень забубенный, его старший двоюродный брат Вячеслав в этот момент словно нашли друг друга. Не желая мешать и прерывать их общение, Димка незаметно вернулся к мангалу и продолжил заниматься шашлыками. Анька же тем временем быстро сходила в дом и вынесла на улицу припасенные заранее шампанское и коньяк, а также два бокала и две рюнки. В качестве закуски она вынесла коробку шоколадных конфет и моченые яблоки Зинаиды Петровны. Подняв первый тост за встречу и знакомство, компания продолжила общение уже в приподнятом настроении. Вечер действительно выдался на славу. Даже с погодой сегодня повезло. Было умеренно прохладно. Но главное, без нудного осеннего дождя. А потому пикник на открытом воздухе проходил практически до глубокого вечера. И лишь когда женщины стали жаловаться на то, что уже прилично замерзли, было принято решение всем переместиться в дом. В теплом помещении веселый разговор людей столь разных профессий продолжился уже с удвоенной силой. Доктор Сонин трещал больше всех. Он безумолку рассказывал всевозможные истории и забавные случаи из жизни и врачебной практики. В итоге не удержалась и Киряк. Трудно сказать, что больше повлияло. Уже которое за последнюю неделю алкогольное возлияние или новый знакомый. Но в любом случае она решила рассказать в подробностях о своем новом деле. Рассказ получился довольно длинный и запутанный, но зато вызвал у всех живейший интерес. А завершила она его словами. что подозреваемый в трех убийствах старик имеет в собственности маленький деревянный домик, который находится совсем недалеко отсюда, в небольшой деревушке под названием Лески. Эта новость тут же вызвала у присутствующих бурю эмоций. Если мужчины мгновенно выразили желание взглянуть хотя бы издалека на это жилище, то вот Анна Стрелкина категорически отказывалась даже думать о такой поездке. Она принципиально считала, что совершать опасные для жизни поступки довольно глупо, чем, конечно же, вызвало улыбки на лицах мужчин. В итоге веселье продолжалось практически до двух часов ночи. Правда, заснуть уставшим гостям удалось не сразу. Поскольку едва все улеглись, ночную тишину неожиданно огласила громкая сирена пожарной машины. А еще через пару секунд мимо дома на приличной скорости промчался автомобиль пожарной службы, с включенными проблесковыми маячками. Дмитрий, который при звуке сирены по привычке тут же вскочил на ноги, торопливо подошел к окну. Наши куда-то на вызов помчались. Тут совсем рядом, прямо за железнодорожной станцией, часть пожарная располагается. Так что привыкайте. И не пугайтесь, если вдруг посреди ночи еще раз сирену услышите. Эти слова отнюдь не успокоили Олесю Сергеевну. которая в глубине души словно предчувствовала надвигающуюся беду. Даже спала этой ночью она очень-очень плохо. Ее мучили кошмары. Ей снилось, словно какой-то невидимый убийца всю ночь напролет кружил вокруг деревенского дома Зинаиды Петровны, пытаясь поджечь его спичками. Правда, все попытки его были тщетными, и он постоянно терпел неудачу. Но напоследок, перед тем, как уйти во мрак окончательно, Злоумышленник все же обернулся. И вот тогда, в свете яркой луны, ей открылось истинное лицо злодея. Им оказался Рудольф Ланге. Только у того почему-то не было человеческого лица, в прямом смысле этого слова. Вместо него в темноте устрашающе белел оголенный череп с пустыми глазницами, часть которого была скрыта медицинской маской. завершала жуткий образ сине-белая шапка петушком натянутая на макушку злодея Стянув маску костлявой рукой он приоткрыл беззубый рот и медленно-медленно двигая нижней челюстью за могильным голосом прошептал обращаясь непосредственно к ней ты следующее На этом мрачном моменте с чувством неописуемого ужаса Вся мокрая от холодного пота Киряк внезапно проснулась. «Он здесь!» — закричала она с просонья на весь дом, сразу же разбудив остальных гостей. «Кто здесь?» — испуганно вытащила глаза Анька, спавшая с ней в одной комнате. «Никто. Сон приснился. Слава богу, это всего лишь только сон», — подумала она, однако смутное чувство тревоги все равно засело где-то глубоко внутри.